патриотические взносы савин шла по гулкому коридору качая головой что за здание больше похож на тюрьму чем на дворец здесь и в самом деле слегка мрачновато признала зури проводя взыскательным пальцем по верхнему краю одной из панелей оостин горм оказался вполне мил хотя в нем и неставало современных удобств и здешний воздух был гораздо чище того к которому она привыкла к Но сама лорд-губернаторская резиденция производила жутко угнетающее впечатление лабиринт мрачных каменных сте и выцветших гобеленов выставленные по углам потускневшие доспехи и оружие старинная мебель настолько древние и массивное что ей наверное мог пользоваться еще великий иос окна бойницы заросшие плющом и пропускавшие лишь узкие полоски пыльного света в царивший внутри сумрак и повсюду запах сырости и медленного разложения «У них и так тут не сказать, чтобы много солнца», — говорила Савин. «Казалось бы, они должны использовать то, что есть по максимуму». «Еще немного, и я начала бы чувствовать ностальгию по югу». Зури аккуратно сдула пыль с кончика пальца. «Если бы там не было гражданской войны». «Вся провинция застряла в прошлом столетии. Здесь, в Инглии, очень многое нуждается в изменениях». Ничто не могло с большей очевидностью подтвердить эти слова, чем так называемый правящий совет. Его лучше было бы назвать брюжащим советом, поскольку старики, заседавшие в исполинском зале вокруг чудовищных размеров стола, рассматривали каждое новое дело на повестке дня как проблему, решение которой следует избежать самым занудным из вообразимых способов. Эти старые хрычи соизволили согласиться на присутствие в зале Савин и Леди Финдри при условии, что те будут сидеть за шатким столиком сбоку у стены и заниматься каким-нибудь женским делом. Время от времени, когда выражалось какое-нибудь особенно устаревшее мнение или демонстрировался образец провинциального мышления, их взгляды встречались, и мать Лео закатывала глаза к небесам. молодой лорд-губернатор Брок по-видимому абсолютно не интересовавшиеся тонкостями управления периодически чуть ли не задремывал подмерное жужжание старческих голосов. Так продолжалось пока не встал вопрос об английских войсках. Поскольку нам необходимо экономить средства, чтобы удовлетворить требования закрытого совета, бормотал кклэншер таким голосом словно у него в глотке застряла пригоршня гравия. «Я выдвигаю предложение сократить действующую армию Инглии на два полка, а...» «Ну уж нет!» — рявкнул Лео, выпрямляясь так резко, что кресло под ним подпрыгнуло и грохнуло ножками об пол. Было трудно сказать, что издал этот мучительный скрип — кресло Мустрода или его суставы, когда старый лорд подался вперед. «Ваша светлость! Ни ваш отец не мог, ни вы не можете обеспечивать их в сложившихся...» нглия должна иметь крепкую армию если на то пошло нам следовало бы набрать еще больше людей леди финндри сочла нужным вмешаться отложив в сторону свое шитью лио твои советники кое- в чем правы в нынешнем положении деньги нам нужны больше чем солдаты алео врезал кулаком по столу заставив всех вздрогнуть я принял решение и я не спрашивал твоего совета мама воцарилось неловкое молчание. Лео сердито отвернулся, потирая ногу. Леди Финри порозовев вернулась к своему месту. Савин сочувствовала ей всем сердцем, но видела, что та тоже живет вчерашним днем. Пускай ее сын временами и вел себя как ребенок, обращаться с ним как с ребенком было ошибкой. Если ему так уж необходимо играть в солдатиков, Савин найдет способ их ему предоставить. А пока он будет заниматься игрой в войну, она сделает из Инглии ту современную провинцию, какой она хотела ее видеть. «Господа, если позволите». Мустрет откашлялся. «Э, вообще-то...» «Мне кажется, я вижу способ удовлетворить закрытый совет, не сокращая финансирование той сильной армии, в которой мы нуждаемся». Кленшер выркнул. «Вы, наверное, волшебница, леди Савин. Может быть, вы способны извлечь деньги из воздуха?» «В каком-то смысле». Она поднялась с места, положив ладонь на огромную стопку гроз сбухов, которые принес ей Гарун. «Я взяла на себя смелость исследовать финансовые отчеты по провинции за последние десять лет». Мустрет потер переносицу. «Леди Савин, мы составляем эти отчеты уже много лет, и начали их составлять задолго до того...» Но с тех пор сущность финансов, коммерции, индустрии и закона значительно изменилась. а эти старые болваны даже ничего не заметили. Мне часто доводилось вести здесь дела. Здесь, а также в Срединных землях, Старикландии, Стирии и других странах. И я вижу много благоприятных возможностей для повышения доходов провинции. При слове «доходы» брови Мустрады и Кленшера взлетели вверх, словно привязанные к одной веревочке. В конечном счете они ничем не отличались от любого другого инвестора. Все, что их по-настоящему волновало, это итоговая цифра. «С вашего любезного соизволения я могла бы встретиться с заинтересованными сторонами, владельцами земель, рудников и фабрик, начальниками каторжных колоний с целью взимания больших налогов». Нежнейшим прикосновением она положила на плечо Лео ободряющую ладонь. «Я не сомневаюсь, что вас будет ждать приятный сюрприз». «Приятный сюрприз — это было бы неплохо для разнообразия». Лео накрыл ее ладонь своей и взглянул через стол на стариков. почему бы я не попытаться Савина одарила старых английских пустозвонов сладчайшей улыбкой в самом деле господа почему бы нет мастерстер аренгорм как это освежает встретить старого друга Когда рабик открыл дверь приглашая его войти снаружи донеслись отдаленные звуки рабочие устанавливали новые окна по фасаду здания прошу прощения за беспорядок я тут вношу кое-какие изменения. пытаюсь придать дому более современный вид арен горм склонился чтобы поцеловать савин руку ледди савин я ваша светлость он едва заметно поморщился разумеется ваша светлость я приношу свои извинения к таким переменам не сразу привыкаешь а представьте каково мне кто бы мог подумать что я внезапно окажусь леди губернаторшей иинглии аренгорм кисло пожевал губами и действительно и «А смеюсь предположить, что, когда я отвергла ваш проект по увеличению эффективности работы рудников, мы оба сочли, что больше не будем иметь друг с другом никаких дел. И вот судьба все же заставляет нас стать партнерами вопреки всем ожиданиям». Оренгором хмуро взглянул на Зури, которая сидела за столом, раскрыв перед собой записную книжку. «Партнерами?» — переспросил он. «Партнерами ваша светлость», — поправила Зури, не поднимая головы. «Вы и ваши вкладчики, владеющие долями в угольных, железных и медных рудниках Ингли, получаете баснословные барыши», — сказала Савин. «Я знаю это, поскольку Селеста Данхайген не перестает этим хвалиться». «Мы действительно имели некоторый успех». «Я ужасно рада это слышать. Однако пока вы процветали, другим приходилось страдать». «Мой муж был вынужден вести весьма дорогостоящую войну с врагами, которые грозили причинить ущерб нам всем. Да и корона не прекращает предъявлять свои требования. Инглия была более чем радушной по отношению к вам и вашим партнерам, не говоря уже о всевозможных фабрикантах, землевладельцах, строителях и изобретателях. Настало время разделить с ней ее тяготы». Арен Горм деликатно откашлялся. «Кхм-кхм». Ваша светлость- это наши рудники. Они стали приносить доход благодаря моему упорному труду и рискам, на которые пошли мои вкладчики. Я и сама немного занималась инвестициями, так что понимаю, как это работает. Конечно же, рудники ваши, за исключением тех, которыми владею я, и которые не приносят доходы из-за того, что не оборудованы вашими новыми помпами. руудники принадлежат вам, равно как и добытые из них руда. Никто не собирается этого отрицать. Мы же не пираты вставил зури с самой что ни на есть пиратской ухмылкой О однако вам не принадлежат реки и дороги по которым ваша руда доставляется к морю а также доки где вашу руду грузят на суда для транспортировки в срединные земли все это принадлежит моему мужу Свин широко раскрыла глаза словно на нее только в этот момент сниззошло озарение Ба так пожалуй это значит что они принадлежат мне. зури захлопала ресницами с самым невинным видом столько вещей о которых нужно заботиться за всем и не уследишь вид аренгорм становился все более и более стесненным мы платим взносы на их содержание чисто символические суммы как нам обоим известно возразила савин мы ззури просмотрели отчеты мастер оренгорм в И у меня сложилось впечатление, что достойные старые джентльмены, на которых возложена задача управления Инглией, не очень-то хорошо разбираются в финансовой документации, в отличие от нас. Мы же увидели множество возможностей распределить благо более справедливо. Возможностей для промышленных предприятий провинции внести свой вклад в общее дело. «А если я откажусь?» Савин пожала плечами. Полагаю, вам никто не помешает переправлять свою руду через круг морей по воздуху. Арен Гором стремительно двигался от стеснения к ярости. Савин наблюдала за этим с немалым удовольствием. «Мы просто прекратим поставки. Не пройдет и пары месяцев, как литейные цеха срединных земель будут трясти вас за грудки, чтобы вы открыли нам проезд». «Да пускай ваша руда сколько угодно гниет на складах». Но тогда, как легко догадаться, цены на руду взлетят вверх, и, пожалуй, мои убыточные рудники внезапно окажутся не такими уж убыточными». Савин удовлетворенно раскинула руки вдоль спинки своей кушетки. «Так что, сами видите, в какую бы дверь вы ни сунулись, Савин везде успела раньше вас. В деловых вопросах, мастер Аренгорм, следует смотреть на вещи реалистично». «Это просто необходимо», — пропела Зури, приложив ладонь к груди. вот что мы предлагаем вы будете платить пошлину за каждую тонну руды перевезенную по каждой мили дорог в провинции моего мужа кроме того вы перепишете на него десятую долю доходов от всех своих предприятий но вы ведь признали что это мои рудники конечно серьезно кивнула зури и по моим подсчетам 9 десятых из них по-прежнему будут вашими но это грабеж обрушился на нее аренгорм я сказала что мы не пираты грабеж гораздо более широкое понятие тем не менее в моей книге эта графа озаглавлена как она прошлась пальцем вдоль страницы и постучала аккуратным ногтем по нужной строке патриотические взносы видите подхватила савин звучит гораздо лучше не правда ли что-то чем мы все сможем гордиться? «Кроме того, вы оборудуете мои рудники своими помпами за свой счет. После этого мы позволим вам продолжать вашу деятельность». «Позволите!» А Арен Горм воззрился на нее с раскрытым ртом. «Позволите ваша светлость», — поправила Зури, безупречно выбрав момент. Савин доводилось слышать, что лучше всего побеждать своих противников честно, но ей гораздо больше нравилось побеждать их, когда колода была беззастенчиво передернута в ее пользу. «Я с большим сожалению думала о том, что позволила вашему проекту проскользнуть у меня между пальцев лишь потому, что я нахожу лично вас отвратительным», — продолжала она. «И мне доставляет большую радость, что нам предоставилась возможность в конце концов все же заняться бизнесом вместе». «Я пойду к вашему мужу!» — взвыл Аренгорм. «Вы пойдете к молодому льву с жалобой на его жену?» Савин взглянула на Зури и... И они обменялись сочувственными взглядами может быть сказала зури ему повезет и он принесет домой все свои зубы у меня есть друзья в открытом совете рявкнул аренгорм у меня тоже десятки вздохнула савин именно поэтому я знаю как мало от них проку я дойду до закрытого позвольте мне сэкономить вам бесплодные усилия и Единственное, чего хочет закрытый совет- это увеличение доходов. Они попросили моего мужа найти средства, после чего он попросил меня найти средства. Именно этим я и занимаюсь при горячем одобрении всех высокопоставленных лиц. Поговорите со своими вкладчиками, я не против, но позвольте дать вам искренний совет, лучше заплатите сейчас, пока мне не пришлось нажать посильнее. Вы не поверите, как сильно я могу нажать, особенно с тех пор как стала женой лорда губернатора, мне бы не хотелось случайно сломать человека но такое может случиться пробормотал азури оренгорм не твердо поднялся на ноги но ему было нечего сказать савин позаботилась об этом все что он мог это повернуться на каблуках и выйти из комнаты ах да оренгорм он обернулся в дверном проеме стиснув кулаки зубы и без сомнения анус ваша светлость прошипел он «Когда вы увидите Селесту Данхайген, прошу вас передать ей привет от меня». Дверь защелкнулась, и Савин снова удобно откинулась в кресле. Она вдруг поняла, что за весь день ни разу не подумала о Вальбеке. «Наверное, с моей стороны очень плохо получать удовольствие от таких вещей», спросила Зури, сверяясь с часами и делая новую отметку в своей ведомости. «Мы должны радоваться тому, что имеем. Кто следующий?»